У школ Ту В конечной фазе любого сражения или же в любой момент после осуществления решительного удара необходимо признать поражение. Зачастую это является наиболее тяжелым уроком для воина. Об этом редко пишут, оно не ценится и не имеет определений. Вы должны понять, когда проиграли. Осознание этого состояния столь же важно, как и осознание победы. Когда, следуя теории, вы поняли, что проиграли, то уже можете решать, какой наилучший практический итог можно получить. К примеру, вы можете выбрать отступление, сохраняя тем самым живую силу и военную технику, которые в противном случае будут истреблены. Можете предпочесть сдаться, если продолжением вашей жизни, пусть даже и в плену, можно чего-либо достичь. Можете решить продлить последние усилия, нанося победителю как можно больше карающего ущерба, чтобы ослабить его для других противников. Можете выбрать смерть. То, как воин справляется с поражением, является более важной характеристикой его мужества, чем поведение при победе. Желеман. Примечание к воинской кодификации. 26-16-35 1. Отметка 12-17-46 «Кто такой Самус?» – спрашивает Воксмастер. Затем он дергается и срывает гарнитуру с ушей. «Докладывайте!» – рявкает Гейдж. «Внезапный и продолжительный перебой», – говорит Воксмастер, проворно трудясь над консолью, чтобы восстановить соединение. «Похоже на помехи. Звучит, как крупное искажение штормового типа. Как будто в области лепки Энумина наступила плохая погода». «Вы потеряли контакт спрашивает Гейдж. «Вокс-связь с лепким Нумином приостановлена», — сообщает Вокс-мастер. «Тем не менее информационный канал все еще активен», — произносит Магас на соседнем посту. «Информационная машина дворца все еще обрабатывает и передает данные». «Восстановить связь», — говорит Гейдж Вокс-мастеру. Гейдж идет через зал к стратегиуму, где капитан корабля Гомет и его офицеры изучают быстро появляющуюся тактическую схему. Это трехмерное гололитическое изображение Калта и окрестных областей космоса. Информация неутешительна. Практически все орбитальные станции погибли или настолько повреждены, что их придется разрушать и заменять, а не ремонтировать. Флотские формирования 17-го бомбардируют южное полушарие Калта. Остальная часть его флота создала себе открытую господствующую позицию на орбите. Флот Ультрамара раздроблен. От его изначальной мощи осталась пятая часть. Уцелевшие корабли либо отступают на дальнюю сторону местной звезды, чтобы избежать прямой атаки флота или уничтожающего обстрела со стороны оружейной сети, либо же, как честь Маккраги, дрейфуют, потеряв управление в зоне высокой швартовки. Не осталось почти ничего, чем можно воевать, с ними разделались. Все кончено. Несущим слово осталось лишь подбить последние сражающиеся корабли флота 13 -го. Похоже, что это не вызовет никаких сложностей у оружейной сети. Она уничтожила местный мир-кузницу, небольшую луну с наступательными возможностями, звездный форт возле точки Мандевилля, а также несколько линкоров. «У нас есть сенсоры», — произносит капитан корабля, — «и мощность нарастает». В течение 15 минут я прогнозирую объем, достаточный для орудий или двигателя, но не одновременно. А что со щитами, интересуется Гейдж? Я думаю, что орудие и двигатель обладают более высоким приоритетом. Гейдж кивает. теория Теориологично. К флагману фактически пришвартованы три крейсера несущих слова. Оружейная сеть не станет стрелять под честь и макраги, пока они настолько близко. Крейсеры не станут стрелять, поскольку до сих пор не сделали этого. Они подошли вплотную, чтобы начать абордаж. Врак хочет получить флагман невредимым. Гейдж видит схему. Сначала он не мог понять, почему многие из уцелевших кораблей ультрамарина это наиболее крупные и мощные линкоры. Ведь естественно, что противник, который контролирует оружейную сеть, в первую очередь стал бы сбивать самые серьезные угрозы. Все сохранившиеся корабли беспомощны и дрейфуют, как честь МакКраги. Как только они избавятся от воздействия мусорного кода или электромагнитного импульса и начнут движение или поднимут щиты, сеть уничтожит их. Несущие слова намереваются захватить нетронутыми, как можно больше крупных боевых кораблей легиона. Хотят усилить свой флот, нарастить ударную мощь. Они хотят повернуть корабли Ультрамарина против Империума. Что за чушь там вещал Ларгар в конце? Хорус обратился? Гражданская война? Он был безумен. К тому же это был не Ларгар. Это была какая-то подделка ксеносов, какой-то эффект прорыва эмпириев. Гейдж знает, что лжет самому себе. Сегодняшний день изменил лик галактики так, как не смогла бы предсказать даже самая дикая теория. Он надеется, что ему не придется жить, безропотно снося новый порядок. Сколь бы долгим ни оказался остаток его жизни, он не допустит, чтобы корабли Ультрамара использовали против Империума. Он оборачивается к Эмпиону. «Твои отделение на месте?» «Да», — отзывается импион «Готовность», — распоряжается Гейдж. «Отбить тех, кто идет на абордаж. Найдите их и выбейте с этого корабля».